Вердислав. Дикари все время уходили от отряда лорда Кристофера. Их кони прекрасно знали этот незнакомый кельтский лес. Они огибали овраги, ловко пробегали через бурелом и знали, когда можно скакать во весь опор. Рыцари были этого лишены. Поэтому, потеряв треть отряда, в буреломах кит сбавил скорость. И сделал ставку на неумолимую погоню и сохранение воинов в строю. Но Твердислав неумолимо приближался к дикарям. Рысак. Его подпитывала могучая сила гиперборейской магии жизни. Неделя. Он гнал их неделю. На десятый день Твердислав нашел рыцаря раненым. Того, кто в одиночку, отринув страх и предрассудки, кинулся за своей госпожой. Конь его сбежал, и храбрый воин уже приготовился к неминуемой смерти. Твердислав пришел на помощь вовремя. Конечно, это задержало, но по-другому никак. Он вынул стрелу и, смазав ранение мазью подорожника, перевязал рыцаря. Перед тем, как продолжить преследование, Твердислав оставил раненому свой горн, чтобы тот мог позвать на помощь мчавшихся позади людей лорда Кристофера. Далее были двадцать дней беспрерывной погони, и вот сегодня, поздней ночью, все закончилось. Тихо спрыгнув с коня и привязав к дереву, Твердислав бесшумно направился к подножию высокого холма, на вершине которого огнепоклонники ладили капище для кровавого ритуала. Дальний взор, подаренный рекорусом, просто незаменимая вещь в ситуации, когда нужно избежать встречи с десятью патрулями, бродящими около холма, прежде чем приступить к освобождению пленников. Поэтому Твердислав решил разделаться с охраной. Это даст Кристоферу возможность незаметно приблизиться большим отрядом. Времени практически нет. Все решится сегодня ночью. Об этом говорили приготовления и клетки с пленниками. Кроме закованных женщин, на холме стояли девять связанных по рукам и ногам мужчин. Очевидно, это остатки того разведотряда, который отправил Кристофер ранее. Пора действовать. Словно незримая тень, он подбирался к врагу. Бесшумно, перышком ступая по палой листве мгновением смертельного ветра, разя врагов во тьме кельтского леса. Через час, разделавшись с патрулями, он начал подъем на холм. Куда ни глянь, везде в полном беспорядке валялся скарб огнепоклонников. Взмыленные от долгой скачки лошади нервно сопели за видение знакомца. Такой породы он еще не встречал. Они какие-то желто-оранжевые с черными мордами. А в гривы вплетены множество женских коз, белесых, огнегривых и русых. Вот Ироды ярость начинала клокотать в сердце Твердислава. Усилием воли он вновь очистил свой разум, выпустив покой и образ прекрасной Вианы. Ее, как и других пленниц, обрили нагло, но Твердислав безошибочно узнал свою возлюбленную. Теперь между ними были лишь три десятка врагов. Все еще много для одного. Пришлось вновь обернуться и устремить взор на север. Кристофера не видать. Приготовления уже закончились, и пленников поволокли к тринадцати столбам, вокруг которых разложили сухой хворост. Огня пока никто не разжигал. Крепко связав жертв, огнепоклонники принялись петь, На каком-то странном языке. Что-то в нем было до боли знакомо. Но вот что? Твердислав никак не мог разобрать. Спустя несколько минут пятеро иродов вышло из ритуального круга и направились вниз. Похоже, смена. Вот он момент. Твердислав ползком приблизился. Еще пятеро вышли и направились на противоположный склон холма. А вместо них, капящую из-за деревьев, вышел человек хотя это существо лишь с натяжкой можно назвать человеком. Под два метра ростом, с противоестественно длинными руками и ногами, полностью лысой головой и горящим огнем глазами. Этот индивид был то ли фиолетового цвета, то ли розового цвета, свете звезд не понять. Ясно одно — пурпурный воин. Огнепоклонники продолжали свою унылую песнь как тут Пурпурный поднял руки, и в вмиг все приготовленные факелы разом вспыхнули алым пламенем. Благоговейный ужас пронесся по округе, и все упали на землю ниц, а изнуренные и измученные пленники безвольно склонили головы в ожидании неминуемой гибели. Лишь любимая Вианна, да один из плененных мужчин, смело смотрели в глаза существу. «Крепитесь, моя королева!» — донесли слова несломленного юного воина до Твердислава. «Умрем с честью, Экс!» — ответила бесстрашная Вианна. Пурпурный зло засмеялся, затем заговорил на славянском. «А-а-а! Хрюшка считает себя храбрым! Ну что ж, тогда посмотрите, что вас ждет!» Он с безудержной яростью набросился на ближайшего связанного воина и стал пожирать того заживо. Воин стойко принял смерть и лишь хрипел в предсмертных муках. Кровь безудержной рекой текла из разорванной шеи и оторванного плеча. Даже те из женщин, кто обреченно молчали, принялись визжать от ужаса. Кровавый пир лишил людей остатков самообладания. Виана молчала. Аэкс кричал «Нет!» проклиная тварь самыми низкими словами. Яростная пена от бессилия прийти на помощь так и изрыгалась изо рта. «Не теряйте ваше достоинство, сир Роспуч!» проговорила леди Виана, когда крики ужаса стихли, и существо вновь вышло в центр капища. «Вы человек, не забывайте этого и оставайтесь им навсегда!» «Да, моя королева!» — выдохнул бессилий экс-роспуч. Пурпурная тварь икнула. — Вот так сюрприз. Сама леди Уэндом? — хлопнул в ладоши. — Вы станете замечательным десертом, когда я разделаюсь с остальными. Но леди Виана его и не поняла. Она не знала славянского языка. Пока все были заняты творившимся ужасом и расположенные по периметру капища факелы ослепляли пурпурную тварь, Не давая ей разглядеть то, что происходило в сумраке леса, Твердислав действовал. Визжали женщины, заглушая собой любые звуки леса. Существо приблизилось к Эксу, и в тот миг Твердислав убил последнего патрульного огнепоклонника. Он аккуратно отделил голову от тела и, держа за волосы, вошел в освещенный факелами круг. Пурпурная тварь разинула пасть, желая начать пир, Но Твердислав зловеще медленно кинул отрубленную голову к ногам Пурпурного. «Вот что тебя ждет!» — грозно предупредил Твердислав. Пурпурный некоторое время осматривал его и недоумевал. «Как ты?» — начал было Пурпурный, но ответ повис в воздухе. Он поднял отрубленную голову и откусил ухо. «Никогда они мне не нравились. Вкус горчит». И сплюнул. В тот же миг в руках его появился темно-зеленый меч. Перед началом поединка Пурпурный решил понять, кто этот неизвестный воин. Он громко вздохнул воздух сквозь ноздри. Немного замер, а потом глаза его расширились, пасть оскалилась, и с неслыханным восторгом и предвкушением Пурпурный прошипел, как змея. «Солович!» Словно смакуя каждую букву, Пурпурный не мог поверить в то, как ему несказанно повезло. Представитель первой династии рода людского стоял тут, в кельтской дали, один, без своих велизарных и сотен тысяч отборных витязей. Один, такой вкусный, такой сочный, такой вожделенный для кровавого пира. И он кинулся в атаку. Кит удивился. Во тьме леса у подножия холма лежали мертвые огнепоклонники, несколько десятков. Неужели это все славянин учинил? Вот так воин, с большой буквы. Он взглянул ввысь, сквозь пелену дыма виднелись две сражающиеся тени. Одна точь в точь Твердислав, вторая какой-то высокий длиннорукой твари. Вперед скомандовал кит, и отряд поскакал свою последнюю атаку. Пурпурный близко не подпускал, ловко лавируя темно-зеленым мечом. Хотя пару ран Твердислав все же нанес, но и сам уже изрядно был потрепан. Кровь ручьем стекала из пореза на шее, руки ослабевали, а Пурпурный все наседал и наседал. Мечи крутились в смертельном танце. Твердислав, отскочив в сторону, уклоняясь от рубящего удара, и четко увидел — как порез, который он нанес противнику, практически затянулся, и пурпурная тварь, проследив за его взглядом, надменно проговорила. — Твоя белая сталь бессильно против меня, Слович! Сегодня ты умрешь! Она вновь рубанула, но Твердислав был еще быстрее. Он извернулся и отсек пурпурному левую руку по самое плечо. Пурпурный завизжал. А Твердислав хищно оскалился, бровируя мечом. Думаю, отрубить тебе голову, а потом погляжу, как отрастишь новую. Пурпурная тварь отпрыгнула назад на несколько метров, издав трубный звук. Лес с южной стороны ожил. Дальний взор показывал быстрое приближение огнепоклонников количеством не меньше тысячи. Пурпурный тем временем уже излечился. На новую руку так и не отрастил, лишь короткая культя говорила о скором восстановлении. «Продолжим!» — прорычала пурпурная тварь, затем вновь кинулась вперед. Словно в замедленном времени конь резво мчался к поединщикам. Славянин из последних сил отбивал яростные атаки какого-то длиннорукого существа. Скоро все закончится, тогда тварь убьет и матушку, привязанную у столба. «Удар! Блок!» «Еще удар!» И опять славянин ставит блок, но меч предательски падает из рук, и он, схватив тварь за горло, повалив на землю, принявшись душить. «Еще шаг! Еще!» Кит приближался. До кольца факелов оставалось какие-то пять метров, когда тварь неестественно изогнула ноги в коленях в обратную сторону и отшвырнула еле живого витязя от себя. «Еще шаг! Четыре метра!» Славянин упал на землю, а пурпурная тварь начала вставать. «Еще шаг! Три метра!» Кулак бойца разжался, и он выдохнул, приготовившись к смерти. Тварь присела для прыжка к сраженному поединщику. «Еще шаг! Два метра!» Славянин встретился взглядом с кричащей в ужасе матушкой, а тварь прыгнула, занося меч для решающего удара. Еще шах, и Кристофер, оттолкнувшись от седла, прыгнул вперед через огонь, через мрак, на перерез неведомой силе, летящей на Твердислава твари. Сердце сделало стук. Кит увидел, как с другой стороны холма подходит отряд огнепоклонников. Его сталь готова. Еще стук, и тварь с изумлением осознает. «Уже не одна» пытаясь в полете выкрутиться, чтобы встретить нового врага лицом к лицу. Еще стук, и кит приземлился над славянином, выставив клинок поперек рубящего удара существа. «Сюрприз!» — зло пророкотал Кристофер. Тварь оскалилась и всем весом навалилась на свой темно-зеленый меч. Хит прогнулся и, чтобы не сломаться окончательно, схватил лезвие клинка у острия второй свободной рукой. Сталь прорезала кожаную перчатку и впилась в плоть, достав до кости. Как только металл коснулся крови, по лезвию прошел магический огонь, окрашивая белостальный клинок пурпурным цветом. Тварь попыталась замереть в ужасе и отринуть назад, но остановить навал оказалось не в силах. Темно-зеленый меч хрустнул и пошел мелкими трещинами, сдаваясь прочности пурпурной стали. Затем просто рассыпался на сотни мелких осколков. Кит по инерции крутанул клинком вперед и обезглавил противника. Голова существа покатилась вниз к наступающим врагам. Увидев смерть своего божества, огнепоклонники обомлели. Они стояли в нерешительности и смятении. Между тем наступающая коница лавой нахлынула, пройдя вершину холма. Враг дрогнул и побежал. Время остановилось. Пурпурная сталь потяжелела в вознеможденных руках. Мимо с боевым кличем проносились рыцари и гвардейцы. Воздух загустел, и время замедлило ход вновь. «Огнепоклонникам не уцелеть сегодня ночью!» — выдохнул кит. Рыцари уже освободили пленников, и матушка бежит навстречу. Славянин лежал рядом и еле дышал. Много крови потеряно им сегодня во время поединка. Жить ему осталось считанное мгновение. Матушка бегло осмотрела Кристофера и, удостоверившись, что сын в порядке, рухнула подле витязя, нежно подняв его голову, положив себе на колени. Твердислав ласково улыбался. Судорожное дыхание выдавало приближающуюся кончину. Виана, пытаясь храбриться, счастливо улыбаясь в ответ, но горькие слезы безудержным потоком предвещали скорую разлуку с вновь обретенным любимым. В глазах матушки читалась полнейшая паника, подкрепленная бессилием что-либо изменить. «Кит отошел в сторону, давай им спокойно проститься». Меж тем битва откатывалась все ниже и дальше. Рыцари оказывали первую помощь освобожденным соплеменникам, а Кристофер помутнившим взглядом рассматривал древнюю реликвию в своих руках. Клинок ослепляя мерцал. Словно только что скованный он отливал ладом и остротой. Пришлось вложить его в ножны, чтобы осмотреть рану на руке. Сняв перчатку, Кристофер обнаружил невозможное. Алая кровь стала голубой. Не веря глазам, он упал на колени полный восторга и благоговейного трепета. «Немыслимо!» — вырвалось из уст. «Ты пришел за мной?» — плача говорила Виана. «Ты пришел!» Твердислав собрал последние силы и прикоснулся к ее щеке. Слезы стереть он уже не смог. Рука безвольно упала в траву. «Люблю тебя, Вянушка, Еле слышно проговорил он. «Будь счастлива!» Мир закружился перед глазами, и тьма начала сгущаться. «Нет!» Словно вдалеке услышал он голос возлюбленный. «Не уходи! Ты мой! Слышишь? Ты мой! Я люблю тебя! Твердислав!» Нежный голос пропал где-то вдалеке. Он падал. Он падал в пламя. Огонь пронзил все существо. «Это конец», — мелькнула мысль. Однако душа Твердислава ликовала. Он выполнил то, что собирался. Он нашел свою любовь и спас ее. Теперь лишь мысль о том, что Виана будет жить, согревала его храброе сердце. Меж тем жар усиливался. Он становился нестерпимым. И именно этот жар заставил прекратить падение, остановившись у самого порога в долину теней. Этот жар напирал и толкал назад, туда, где был свежий воздух и слышался голос Вианы. Этот жар заставил открыть глаза и сделать первый «вдох новой жизни», «вдох новой любви». Кит наблюдал за страданиями матушки, не в силах чем-либо помочь. Даже приблизиться он не осмеливался. Ее горе рвало и его собственное сердце. От бессилия он сжал кулаки и стал метаться, словно запертый в клетке зверь, в поисках способа спасти жизнь молодого Твердислава. Недавний восторг от трансформации в голубую кровь сменился пустотой в душе от безутешного горя близкого человека. Внезапно раздался порыв ветра, и откуда ни возьмись, около возлюбленных материализовался рекорус. «Отодвинься!» — повелел матушке-чародей тоном, не терпящим возражений. «Немедля!» Она быстро поднялась и, сделав пару шагов назад, с мольбой и надеждой глядела на старика. «Призывай его, Виана, приказал Рикорус. Он опустился на колени, положил руки на грудь Твердислава и выпустил голубой огонь. «Кричи! Зови, не переставая!» «Любимый, вернись ко мне!» — плача от безысходности, но с надеждой молила она. «Зови громче!» — громыхал Рикорус, неестественно мощным для человека голосом. «Твердислав!» «Что есть мочи?» — крикнула матушка, а голубое пламя, пульсирующей плазмой, било в бездыханное тело. «Странно», — думал Кит, — «голубое пламя не сжигает плоть, как в случае с Вильдемириксом. Сейчас, наоборот, она вдыхает жизнь». Какое-то время Рикорус неимоверными усилиями продолжал изливать магическое пламя, а матушка без устали звала свою любовь. И вдруг магия рассеялась. И в еле заметно синей дымке Твердислав сделал свой первый судорожный вдох. Затем его тело изогнулось дугой, мышцы напряглись до предела. Но тут же рухнул в траву вновь, и Твердислав открыл глаза. Обессилевший рекорус упал рядом. Кит подхватил изнуренного чародея. «Все в порядке», — улыбаясь сказал старик. «Просто устал». Через какое-то время Кит помог ему подняться, а матушка осыпала поцелуями Твердислава беспрерывно. Когда он пришел в себя окончательно, то схватил Виану и властно поцеловал. Да, манерам ему еще учиться и учиться, усмехнулся Рикорус. Согласен, улыбаясь и радуясь за счастливую мать, ответил Кит.